Я помнил наизусть роковые слова, которые были начертаны на стене пиршественного зала, и перевести которые смог только один пророк Даниил — «Мене Текел Фарас». Приподняв защитное стекло витрины, я на первой странице апокалипсиса размашисто написал окровавленным пальцем три священных слова. и, желая проявить широту натуры, оставил на стекле витрины второй отпечаток руки. Заснул я с сознанием того, что, насколько мог, оплатил свой долг гостеприимному лорду Сесилу. Моя инсценировка должна была возместить ему и даже с лихвой расходы, в которые я ввел его, пока ел и пил под его кровом. Я проснулся при ярком свете дня, разбуженный взволнованными голосами участников первой воскресной экскурсии ниже этажом. Накануне, заметив время, которое протекало между появлением экскурсантов у входа в замок и той минуты, когда они переступали порог комнаты, где совершилось преступление, Я теперь решил, что, очевидно, по просьбе любопытных, Джеймс изменил свой маршрут, поскольку посетители прежде всего хотели посмотреть на комнату Артура и на выставленную там фотографию. Джеймс смирился с тем, чтобы начинать показ с нее, а остальную лекцию подсократить. Поэтому я ничуть не удивился, услышав голос Джеймса, который механически приступил к пояснению. Очевидно, устав от проделанной накануне работы, дворец не совсем стряхнул с себя сон. Свежая кровь в комнате вначале ускользнула от его обычной зоркости. Джеймс с невозмутимым тоном продолжал свою речь. «С тех самых пор этот факт засвидетельствован лучшими путеводителями в Шотландии и даже французским «голубым путеводителем», Неотмщенный призрак Артура посещает Молнинорский замок. А девятнадцатого августа, при благоприятной погоде... Во время грозы Джеймс говорил в грозовую погоду, а когда было солнечно, он стыдливо упоминал о благоприятной погоде. Ох, шутник Джеймс. На бельбуке иногда та... та... та, о, боже мой... Джеймсу так и не удалось выдавить из себя привычные, неизменные, таинственным образом выступает кровь. И я услышал, как в крики ужаса посетителей, утративших надежного гида, на пол грохнуло стучное тело. Джеймс от потрясения лишился чувств. Экскурсии были отменены. Трем часам дня у ворот Малвинора в лучах палящего солнца понемногу скопилась порядочная толпа, которая возмущалась, выражая нетерпение, поскольку день был, безусловно, экскурсионный. Пришлось лорду Сесилу сдаться и возобновить экскурсии. Беспокоясь о здоровье Джеймса, я обрадовался, услышав его голос Но теперь голос Джеймса звучал далеко не с прежней раскатистой мощью, так что на чердаке было плохо слышно, что он говорит. Мне давно пора было убраться по добру, по здорову, радуясь тому, что моя благотворительная акция увенчалась таким успехом. Джеймс и тот, после минутного испытания, какому подверг его призрак Артура, о котором он так давно разглагольствовал, в него не веря, наверняка утешится чаевыми. В прошлое воскресенье я не мог сунуть ему в руку монету, но теперь я щедро и к тому же тайно с ним рассчитался. Я мог покинуть Малвинор, Чувствую, что никому ничего не должен. Ничтожные причины — фантастические следствия. Я бы с удовольствием сбежал в моем маскарадном костюме, но в нем далеко не уйти. Поэтому я стал искать мои старые лохмотья. который сам разбросал по чердаку среди вороха другой одежды перед тем, как начался повальный обыск, нагнавший на меня такого страха.